Глава вторая Вторым по счету посетителем потомственной белой ведьмы, как ни странно, оказался мужчина. Молодой парень, долговязый, чуть сутулый, с высоким лбом и зачесанными назад светлыми волосами, интеллигентно поправил очки, постоял на пороге, привыкая к полумраку и шагнул в комнату, интерьер которой скорее напоминал студию канала ТВ-3, чем комнату в обычной хрущевке. За окном пронзительно свистнула электричка, стекла за тяжелыми шторами слегка задребезжали, нарушая таинственную тишину, а на столе, за которым собственной персоной восседала белая ведьма Марфа Акимовна, предательски зазвенела в кружке чайная ложечка. «Ухм...» Сказала хозяйка и молниеносным движением убрала кружку в верхний ящик массивного двухтумбового письменного стола, задрапированного черной портьерной тканью и заваленного всякой-всячиной. Здесь был широко представлен весь магический реквизит, с которым, по мнению большинства обывателей, работают экстрасенсы и мистики. Хрустальный шар, какие-то разноцветные камешки, банка со стеклянными бусами, две колоды карт, таро и обычных игральных, деревянные палочки и палочки с благовониями, миска с водой и статуэтки каких-то китайских башков. На краю столешницы, сминая ткань, крепилась настольная лампа, изогнувшая гибкую штангу в механическом поклоне. Дверь за парнем закрылась, язычки пламени свечей, расставленных на полках и по краям стола синхронно качнулись, выпустили струйки дыма, отразились в поверхности хрустального шара, стоявшего в центре стола, и выровнялись. Колеблющийся свет едва заполнял слабо освещенное помещение, где в одном из дальних углов, тонущих полумраке притаился моющий пылесос, а в другом — велотренажер, закинутый пледом. Марфа Акимовна поправила рыжие локоны парика и придала лицу выражение великой мудрости, просветленности и потаенной печали. — Здравствуйте, — сказал парень. — Я по объявлению. — Проходи, не робей. Попробую горе твоему помочь. Грудным голосом нараспев заговорила Марфа Акимовна, войдя в образ. — Нет у меня никакого горя, — отмахнулся посетитель. — У меня вопрос. Он уверенно прошел вперед и сел к столу, не дожидаясь приглашения. — А звать-то тебя как, сынок? — спросила ведунья, подозрительно оглядывая клиента. В матери она ему по возрасту не годилась, разве что в тетке. — Алексей. — А я Марфа Акимовна, — торжественно объявила собеседница. — Да я знаю, в объявлении написано. — Так чего пришел, Алешенька? — чуть обиженно и как-то почти сварливо спросила ведунья. — Вопрос у меня, Марфа Акимовна, — сказал клиент, окинув взглядом обстановку и брезгливо поморщился. — Вы на картах гадать умеете? «Допустим, умею. А тебе зачем, Алексей? Ты во всё это...» — она обвела рукой комнату. «Не веришь и верить не желаешь. У меня диплом психолога, а я с порога вижу, кто зачем идёт. Так что, мил человек, забирай свою скрытую камеру и ступай с Богом, пока не прокляла». «Нет у меня скрытой камеры», — улыбнулся клиент. «У меня бабушка на картах гадала. К ней вся семья за советом ходила». Всё всегда сбывалось, но она, к сожалению, умерла в прошлом году. «Ты, Алёша, прискурант в коридоре видел?» «Видала-то как же», — усмехнулся клиент. «Чуть инфаркт не заработал в мои-то годы. Триста рублей или я пошёл?» «Пятьсот», — быстро сказала Марфа Акимовна, которая уже распрощалась с рыбкой, сорвавшейся с крючка, и вдруг счастливо подцепила её вновь. «Ладно, чёрт с тобой», — кивнул Алексей. «Один человек меня в аспирантуру зовёт, а второй — в бизнес». «И то то другое мне нужны позарез, так что раскинь Марфа Акимовна карты и посмотри. Если деньги к рукам липнут, то на кой черт мне сдалась эта аспирантура с кандидатской?» «Монетку кинуть не пробовал?» — извительно спросила Марфа, разом помолодев лет на десять. «Ты мне вместо монетки. Проблема выбора у меня Марфушка». Алексей откинулся на спинку стула, закинув ногу на ногу. «Скажешь правильно, будешь мне вместо бабушки, и деньги другие будут», — серьезно добавил он. Марфа взяла со стола потрёпанную колоду, перетасовала в руках карты и разложила перед клиентом веером. «Тяни левой рукой!» Алексей выбрал, не глядя, отдал Марфе Акимовне, которая глубокомысленно покачала головой и торжественно вытянула ещё две карты и положила перед собой картинками вверх. «Ах, не те!» Сочувственно вздохнула Диана, устроившаяся на подлокотнике огромного продавленного кресла сбоку от стола, заваленного бесполезными побрякушками. «И прекрасно!» — тихо откликнулась Мария, с ногами забравшаяся в кресло. «Шарлатанка Марфа вызывает у меня больше симпатии, чем ее несчастная жертва. Представляешь этого хлыща на кафедре? Он же как скорпион в банке. Всех там перекусает!» Сфера отрицания переливалась над девушками тихой радугой. «Странная она», — задумчиво сказала Диана. «Почему нормальным психологом не работает? способности к магии у нее никаких, а тьме и не помышляет. Как она сегодня ту тетку, что старушку, извести хотела. Найди, говорит, жабу, зажарь в полнолунии и съешь на перекрестке семи дорог. Девушки тихонько рассмеялись. А ей мало психологии, — предположила Маруся. Рамочки слишком узкие, ей сцена нужна, театр. «Шоу маст go он», — как сказал Федя Меркьюри. Муж ей хороший нужен, Мань, а не театр. Это не по моей части, — отрезала Маруся. Так что оставим Марфу в покое, двинем дальше. Кто там у нас следующий?» Марфа закончила гадание, уверенно на обещав Алексею небывалых прибылей. Отечественную науку, интеллигенцию и ни в чем не повинных студентов стало жаль не только светлым дозорным. Диана развернула помятую газетную страницу, поднялась с подлокотника и замерла, прислушиваясь к чириканью дверного звонка. «Подожди, Мань, там несчастье какое-то за дверью». Она чуть подвинулась в сторону, пропуская к выходу клиента и хозяйку, поспешившую открыть дверь следующему посетителю. Девушку звали Лидия, и она, в отличие от самоуверенного Алексея, выглядела именно так, как должна выглядеть несчастная молодая женщина, решившая обратиться к колдуньи за помощью. Она испуганно замерла на пороге, стиснула руки у груди и бочком прошла в комнату, не в силах отвести взгляд от хрустального шара. Наблюдать за тем, как Марфа Акимовна открывает дверь, степенно приветствует посетителя, ласково предлагает раздеться, да перекреститься, да пять минут постоять подумать, ибо обратной дороги не будет, а сама, прикрыв дверь и задрав длинные цыганские юбки, сигает в комнату за стол, было неимоверно забавно. Когда Диана с Марией увидели этот трюк впервые, они расхохотались так, что хозяйка развернулась на звук и бросила удивленный взгляд куда-то мимо кресла закрытого сферы отрицания. — Не бойся, Лидушка милая, зла не причиню, чем смогу-помогу, — проворковала Марфа Акимовна. — Расскажешь, и легче станет. А на цены не смотри, не надо. То моя помощница пожадничала, за что и слегла в горячке. Сколько не пожалеешь, столько и ладно. Да, дрот моих треть сдачи. Вижу горе у тебя. У девчонки, которая недавно вышла замуж, случилось три выкидыша подряд. Мария встала с кресла, и обе сотрудницы ночного дозора замерли, изучая ауру и стараясь не пропустить ни одного подозрительного темного пятнышка на многослойных цветных лепестках, замкнутых в кокон. Аура оказалась девственно чиста. Никто девушку в открытую не проклинал. Изводили ее потихоньку, не оставляя грубых отметин. Несколько вьющихся сквознячков вполне могли образоваться вследствие трагических событий, а не служить причиной. Диана с Марией переглянулись. Марфа, выслушав историю, вздохнула, подперла щеку рукой, помолчала и полезла в ящик стола за визиткой подруги-гинеколога, с чьей помощью однажды сняла венец безбрачия, когда вся проблема заключалась в чрезмерной плотности девственной плевы и трижды успешно поборолась с невынашиваемостью беременности из-за резус конфликта родителей. Диане с Марии показалось, что сейчас Марфа выставит несчастную за дверь, но не собралась с мыслями и... Продолжила шоу. «Чую злое что-то. Нехорошее, близко оно ходит с тобой и рядышком». Закатив глаза, заговорила она, водя руками над свечками, расставленными на столе. Опустила голову, посмотрела девчонке прямо в глаза и прикрикнула. «А ну, смотри в шар, кого там видишь?» «Никого», — испуганно прошептала побелевшая Лидушка. «А на кого сама думаешь?» Повысив голос, словно учительница на уроке, спросила Марфа. «Подружки, свекровь или родственнички твои? Ох, смотри, не лги, Лидушка, насквозь тебя вижу!» «Я не знаю, его мама меня не очень любит», — залепетала девушка. «Она хотела, чтобы он в магистратуру пошел». «А он на тебе женился», — констатировала Марфа. «Ну да». «Вот что, девонька», — вздохнула ведунья. «Держись-ка ты от свекровушки подальше, как снова понесёшь, в доме у неё ничего не ешь, а как к врачу на сохранение ляжешь, и передач не бери, пока не родишь. Зла никому не желай, а ко мне дорогу забудь, не ходи больше, что смогла для тебя сделала». Маруся прикрыла глаза. «Я согласна», — подтвердила она. «Со свекровью не всё чисто. Поехали проверим, а потом на следующий адрес». Дозорные вышли из квартиры через сумрак и спустились вниз по лестнице. Диана набрала номер. «Оперативный дежурный». «Диана Санаева, нужна оперативная информация». «Рядом с Софрина», — одними губами сказала она через пару минут. Снова прижала трубку к уху и дослушала ответ на запрос. «А что с Марфой, Дин? Оставим как есть?» — спросила Мария, протянув напарнице мотоциклетный шлем. «Да какая она Марфа? Королькова Тамара Сергеевна», сказала Диана. «В самом деле дипломированный психолог, 37 лет, не замужем». Развлекается, как умеет, вреда никому не причиняет, способности иной — ноль. Тяготеет к свету. Побольше бы таких шарлатанок. — Тогда поехали. — Маруся оседлала мотоцикл. — Чего стоим, кого ждем? — Маруся, интересно, а какая она на вкус? — задумчиво произнесла Диана. — Жаба. Лидушкину свекровь они нашли на даче. Субботний денёк выдался на удивление погожим. Солнце сияло над Москвой и окрестностями с самого утра, и если столицу после обеда затянуло тучами, то за городом стояла тихая и прозрачная осень. Напоенная прошедшими дождями и залитая солнечным светом, она одаривала дачный посёлок прощальным теплом. Мария зачарованно посмотрела на синее небо, заглушила мотор, откатила мотоцикл на обочину и прикрыла от посторонних глаз. В посёлок девушки вошли пешком, с удовольствием шурша подсохшими листьями. Дачный домик ничем особенным не выделялся. Были на улице дома и побогаче, и победнее. Хозяйка копалась в саду, наводя порядок на многочисленных клумбах. Скрипнула калитка, разноцветные поздние астры качнули махровыми головками. Диана с марией прошли по дорожке. «День добрый, Галина Васильевна!» — вкрадчивым бархатным голосом поздоровалась Диана. «Здравствуйте, девочки, давно вас жду!» Тепло улыбнулась хозяйка, медленно выпрямилась и замерла под наложенным безмолвием. «Человек!» — сказала Мария. «У неё рак!» — тихо откликнулась Диана, выглядываясь в почерневшие лепестки ауры. «Ничего не понимаю!» — пробормотала Мария, проследив взгляд. «Из неё сила должна течь, как кровь из раны!» «В сумрак!» — одновременно сказали дозорные и шагнули в тень. В сером тумане угадывался реальный мир. Разноцветные астры мало того, что перекочевали на верхний слой, так еще и сохранили цвет. Сквозь белесое низкое небо просвечивал тусклый, еле заметный кругляшок солнца, видимый, как сквозь закопченное стекло. Здесь не было силы, тьмы и света, лишь давящий влажный туман и ледяной холод. Диана со стоном схватилась руками за грудь, Мария за горло, волшебницы рванулись обратно, тяжело дыша и путаясь в тени. — Вы кто такие, красавицы? — удивлённо спросила пожилая женщина и отступила, выронив секатор. — Дин, возьми её! — — крикнула дрожащая Маруся. «Она же под безмолвием, а не под прямым контролем! Как она вышла?» — прошептала Диана и непослушными пальцами рванула с груди амулет, рассыпав по садовой дорожке деревянные бусины, мгновенно обуглившиеся до черна. Женщина снова замерла, словно в нерешительности. «У нас мало времени!» — воскликнула Мария. «Галя, чем Лиду травила?» «Ничем!» — равнодушно ответила Галина Васильевна. «Чем на даче угощала?» — уточнила Диана. Творог, сметанка, клубника, чай с мелиссой и смородиновым листом, яблоки. «Кто здесь жил до тебя?» — перебила Мария. «Ивановы. Муж с женой». «Почему они дачу продали?» «У мужа инсульт случился, а Татьяна сюда не ездила, говорила, на природе давление поднимается. Мы с сыном купили». «Сын с женой сюда ездят?» «Редко. Не любят они». «А тебе здесь как?» — тихо спросила Диана. «Хорошо. Только здесь и держусь». — Держись, милая. Диана схватила Марусю за руку и потащила прочь. Они отдышались посреди улицы, прикрылись сферой невнимания и в полном недоумении уставились друг на друга. — Заклятия развеиваются, словно их стажёр седьмого уровня силы накладывал, — прошептала Диана. — И сумрак, — воскликнула напарница, — я никогда такого не видела. — Нам плохо, а ей хорошо, — пробормотала Диана. — Марусь. Дальше девушки высказались одновременно, что не помешало им друг друга услышать. «Нам срочно надо в архив, едем в офис», — сказала Диана. «Нам срочно нужен кто-то покруче. Погнали в офис», — сказала Мария и добавила. «Звони ответственному». Они примчались к мотоциклу, Мария развеяла защитные чары, Диана выхватила мобильник, но так и не нажала вызов. «Там Аделаида!» «Сегодня», — сказала она, задохнувшись от быстрого бега. «Басаргин вчера с ребятами некромантку какую-то взял. С утра недоступен». «Не везет», — так же запыхавшись, ответила Мария. «Ничего, найдём кого-нибудь». Последние слова заглушил рёв мотора, расколовший прозрачную осеннюю тишину. Жёлтые листья разлетелись из-под колёс и беспокойно заметались по асфальту. Никита как раз заканчивал писать объяснительную, когда Мария заглянула в дежурку первого этажа. Кожаная куртка нараспашку, чёрные волосы разметались по плечам, амулеты горят, цепи тихо звенят от гуляющей по ним силы. На щеках румянец, в глазах неуемный блеск страсти, или только что закончившиеся погони, или это сама скорость отражается в широко расставленных темно-серых глазах цвета мокрый асфальт. «Здрасте!» — начала Маруся и увидела Сурнина. «О, Никита!» — восторженно простонала она. «Не уходи никуда десять минут, я быстро!» и скрылась за дверью, всколыхнув верхний слой сумрака. Оперативный дежурный, разговаривавший по телефону, проводил ее из-за пульта недовольным взглядом. Никита молча тряхнул головой, прогоняя видение, сверил текст объяснительный с образцом, поставил дату и расписался. Он посидел пять минут, слушая чужие переговоры, пожал плечами, положил оба листка дежурному на стол, кивнул на прощание и вышел в коридор. Навстречу шла Диана, державшая в руках увесистый книжный том в потемневшем от времени переплете. Маруся тут же заскочила в офис с улицы, пристроилась чуть позади, и по коридору поплыл запах табака. «Никита, ты сейчас не занят?» — вежливо поинтересовалась Диана и, не подумав, поздороваться. «Посмотри, как интересно получается. Ты здесь?» — книга сама прыгнула в руки с полки. Задумчиво сказала она, не дожидаясь ответа на вопрос. Ответ ее не интересовал. «Нам нужен маг!» — перебила Маруся. «Тройка подойдет. У тебя как с боевой магией, если что?» «Если что, то нормально», — сказал Никита у бы Саргина поблизости не было, охотницы на ведьм сегодня работали в автономном режиме, а кроме него, кажется, никто не мог заставить их говорить по очереди, ясно и четко выражая свои мысли. Никита вздохнул. «Мария, я понимаю, что вы понимаете друг друга, а Эдуард Карлович непостижимым образом понимает вас обеих», произнес он и многозначительно замолчал, выжидательно глядя на Диану. «Ах да!» — сказала она, сделала приглушающий жест, отошла к окну и положила книгу на широкий подоконник, предварительно протерев его рукавом. «Ведьмовские шабаши, заигры нечистые и прочие осквернения силы во тьме», — прочитал Сурнин и удивленно поднял брови, посмотрев на год издания. Диана зашелестела пожелтевшими страницами, бережно перелистывая их тонкими пальчиками. Маруся молчала, покусывая губу от нетерпения. «Вот!» Торжественно объявила Диана и с тихим хрустом развернула сложенную в несколько раз карту, обнаружив ее между страниц. — Да? — Ага. И я так думаю. — Все ясно, — подытожила Маруся, бросив беглый взгляд на разноцветные значки, выцветшие от времени. Никита с трудом опознал Москву и Подмосковье, укрытое глухими лесами. И только начал соотносить то, что увидел с тем, что представляет собой местность на сегодняшний день, как Диана переглянулась с напарницей, аккуратно сложила карту и захлопнула книгу. «Нам нужна помощь дозорного не ниже третьего уровня силы», — сказала волшебница, «чтобы кое-что проверить на Рублево-Успенском шоссе и еще по одному направлению в районе Софрина. Если ты не согласен, я не буду терять время на объяснения Мы сегодня работаем самостоятельно, смена у нас закончилась». «Эдуарда нет в офисе, он с утра уехал в Московское бюро Инквизиции, телефон недоступен, никто нам ничего не прикажет». «Втроем на одном мотоцикле?» — чуть улыбнулся ей Никита. «Дин, сдавай книжку, я поймаю машину», — сказала Мария. «Пойдем, Никита». Диана подхватила на руки старинное издание, прижала к себе и развернулась к лестнице, ведущей в архив. «Нам бы водило получше», — пробормотала Маруся. «Давай я сам сяду за руль» предложил Никита, выходя вслед за ней из офиса, и сразу стал своим парнем. Взгляд девушки заметно потеплел. «Тогда зачем нам таскать с собой владельца транспортного средства?» «Заговорщически», — спросила она, подмигнула и направилась к мотоциклу. «Стой здесь, жди Дианку, я сейчас подгоню кого-нибудь. Около офиса и так без конца ловит, начальство уже ругается, я лучше отъеду». Э -э — Никита хотел сказать, что не видит разницы между человеком, который безучастно сидит рядом, и тем, что бессмысленно топчется по ближайшему торговому центру в ожидании, когда его авто вернется назад с накрученным пробегом. — Волонтер, — коротко пояснила Маруся. — Ух, как я не люблю, когда из человека куклу делают, — вздохнула она. — Пусть он лучше сам тебе покататься даст и идет спокойно по своим делам. Почти сутки светлым проходит. По-моему, это намного лучше, чем безволие или прямое внушение. Маруся выбрала новенький «Хюндай». Диана уселась рядом с Никитой на переднее сиденье и положила на колени ксерокопию старинной карты. замкадом совсем другая жизнь, Никита», — сказала она. «И увидим тоже. Ты представь, сколько раз их за последние лет триста с места на место гоняли. И светлые до заключения договора, и ночной дозор, и строители... «А коллективизация? А война?» Никита проскочил светофор на желтый и увяз в очередной пробке. Несмотря на выходной день, силу, магию и повышенный коэффициент удачи двигался он далеко не так быстро, как хотелось бы. Маруся впереди проявляла ангельское терпение. «Места шабаша, как действующие, так и забытые, мы по возможности проверяем», продолжала Диана. «Присутствие тьмы там еще долго сохраняется, а сегодня ты проверь, Никита». «Так глубоко, когда станешь, а я тебе пока историю одной семьи расскажу. Свекровь больна?» Диана помолчала, словно к чему-то прислушиваясь. «Нет, раньше заболела», — пробормотала она. «Но всё равно. А у невестки дети не родятся, в сумрак не войти, и ничего я не понимаю. Знаешь, ты лучше сам посмотри». Рассказ закончился. В принципе, Никита ничего другого и не ждал, но после того, как девчонки встречали его на трассе и провожали до офиса, он... Не мог им отказать, особенно Диане. Он выпутался из пробки, объезжая ее то по встречке, то по обочинам, и потихоньку утопил педаль газа. Автомобильная толчья осталась далеко позади. В салоне запахло настоящим лесом. Вдоль дороги выстроились высокие деревья. «Пойдешь направо — просто лес. Пойдешь налево — тоже лес. Но если ты в дупло залез, перед тобой волшебный лес», — нараспев проговорила Диана. «Там дома отдыха, с другой стороны электрички, а здесь шабаш», — улыбнулась она. «Всё, Никита, приехали, вон Маруська стоит». «А далеко пешком?» — спросил Никита, съехав на неширокую обочину. «Нет, не беспокойся, это же современные ведьмы. Они на машинах приезжают, как на пикник, их глубоко в лес палками не загонишь. Иногда мне кажется, что они вместо чебреца да иван-чая скоро будут толчёную проволоку заваривать». «Тех старых, что конклав собирали, и не осталось совсем, на наше счастье», — серьезно добавила Диана. «По крайней мере, на этом направлении все чисто. Иногда в полнолунии молодушки гуляют, но сильно не безобразничают». «Шумно гуляют», — поинтересовался Никита. Он вслед за Дианой вышел из машины, стараясь припомнить все, что когда-то слышал о ведьмах и шабашах. «По-разному», — сказала подошедшая Маруся, кивнув обоим. Иногда мужички окрестные, что на свою беду мимо проезжали, потом очень долго с жёнами объясняются. Кровавая дань курицы и кролики. «Дианка вон у нас теперь мясо не ест, компенсирует природное равновесие», — фыркнула она. «Маруська!» — обиженно воскликнула Диана, болезненно передёрнула плечами и отвернулась. «Оставь, пожалуйста, этот натурализм!» «Тогда пошли», — пожала плечами Мария, бросила окурок на обочину и первой нырнула в тень. Лес стерло с лица земли. Если королевские деревья ботанического сада, породистые, согретые теплом человеческих рук, хотя бы изредка обращались в витых исполинов, то обычный подмосковный лесочек, на который бульдозером накатывалась цивилизация, сумрак поглотил практически без остатка. Никита украдкой посмотрел на своих спутниц. Вокруг Дианины головы мерцал белый веночек, Длинная юбка переливалась жемчужными нитями, а ботинки на шнуровке напоминали хрустальные башмачки, закоптившиеся возле печки. А вот Маруся... Куртка, брюки и сапоги стали молочно-белыми, цепи и кольца отливали начищенным серебром. В таком прикиде, наверное, выходил в свое время на сцену какой-нибудь король рок-н-ролла вроде Эллиса Пресли. Но костюмер что-то напутал. По одежде бежали тёмные пятна, словно сценический наряд в последний момент решили перекрасить и не успели к началу спектакля. На лбу, щеках и широких скулах лежали жирные полосы пепельно-серого грима, как будто Мария, подобно современному спецназовцу или древнему индейцу, пошла навстречу опасности в полной боевой раскраске. «Марусь, стой!» — тихо приказала Диана. «Дальше я с ним». Никита проглотил вопрос, готовый сорваться с губ и прошел вслед за волшебницей в потемневший, растревоженный сумрак, который питала тьма. «Здесь их охранные заклинания, амулеты, как мины на каждом шагу. Мы не пойдем дальше, чтобы не нарваться на претензии со стороны дневного дозора. Это место согласовано обеими сторонами», — тихо комментировала Диана. «Но пойдем глубже. Я несколько раз заглядывала здесь на второй слой, но пройти не смогла. Одно и мне так тяжело и страшно», — чуть смущенно призналась она. Останься, я сам проверю, предложил Никита. Диана отрицательно качнула головой. Тебе сравнивать не с чем. Лосиный остров, уверенно сказал Никита. Масштаб не тот, откликнулась Диана. Она глубоко вздохнула и одновременно со светлым магом шагнула в глубь сумрака. Всё спокойно, сказала Маруся, когда они вернулись. Мы старались не шуметь, сообщила Диана. Здесь всё как обычно, Мань. Может, мы обеспятили? «А вот сейчас Никита нам скажет. Поехали, мы тебе ещё одно место шабаша покажем для сравнения. Оно заброшено 200 лет назад. Скажи-ка, дозорный, что мы можем там найти, по-твоему?» «Не знаю», — признался Никита и задумался. «Мне кажется, ничего, если там не оставили никаких тайных знаков и амулетов». «Верно», — одобрительно кивнула Маруся. «А если я скажу, что там...» «Дианка, заткни уши», — посоветовала она. Кровь рекой лилась, вовсе не куриная, разврату предела не было, а от ведьмовских игрищ вся округа сотрясалась. — Я сама тебе это вслух прочитала, — яростным шепотом перебила Диана. — Чего ты в самом деле? — Ну, девчонки, и вопросы у вас, — вздохнул Никита. — Понятия не имею. Отголоски тьмы в сумраке, но не такие отчетливые, как здесь, — неуверенно предположил он. — И мы так думали, — сказала Маруся. — Поехали. — Может, ты нам объяснишь, — добавила она, — первая вышла в реальный мир и, не оглядываясь, прошла к двухколёсному монстру искрящемуся магией. Никита с Дианой одновременно хлопнули дверцами машины. «Никита, а чем история с маньяком закончилась? Взяли его?» — поинтересовалась Диана. «Тёмные в сумраке развоплотили», — нехотя обронил Никита и повернул ключ в замке зажигания. «Диана, откуда у твоей напарницы этот мотоцикл?» — спросил он. Диана вздохнула, глядя на тёмный лес, На миг озарившийся светом фар, когда Сурнин развернул машину. «Неопределившаяся судьба», — тихо сказала она, отвечая на тот вопрос, задать который вслух Никита не решился. «Насторонить мы ее потенциал был бы намного выше. Наши умеют убеждать, но крайне редко вмешиваются без согласия. Темные обычно с инициацией сторонников не церемонятся. Но тут особый случай. У Маруси была возможность выбирать. Она отказала обоим дозором. На мотоцикле ее парень насмерть разбился». «Тёмные мужику аварию устроили, чтобы её заполучить. Устранили препятствия», — пробормотал Никита. «Нет, мать прокляла», — почти шепотом ответила Диана, словно испугавшись собственных слов. «За что?» — потрясённый Никита отвлёкся от дороги и оглянулся на свою спутницу. «За всё», — ответила Диана. «За неоправданные надежды, за свою неудавшуюся судьбу, за мотоциклы, пиво, татуировки, за дружков, за Марусю, у которой никола кола, ни двора». Он ее Машей называл. Она на этом битом мотоцикле на следующий день в офис ночного дозора приехала, сказала, «У вас не проклинают». Ты заметил, что уровень магии, которая вбухана в мотоцикл, выше, чем у самой Маруси? Это вместо оберега на случай, если не хватит света. «Лучше я тебе другую историю расскажу», — вздохнула Диана. «А дачница — Галине Васильевне, к которой мы в гости едем». Жизнь в дачном поселке погожим субботним вечером била ключом. Только дом Галины Васильевны стоял притихший. Из окошка первого этажа лился на увядшие клумбы неяркий свет. Хозяйку Никита тревожить не стал. Девчонок, несмотря на протесты, решительно оставил за забором, шагнул в сумрак один и в следующий миг вспомнил разрыв портала, в который он так жестко вывалился под Владимиром. Когда-то на вводной лекции в учебке он об этом слышал, о том, что на свете есть места, где вход в сумрак невозможен. Но не придал услышанному никакого значения. А уж задуматься, от чего так бывает, если ты только на прошлой неделе научился варить пельмени с помощью магии и успешно опробовал это искусство в общаге прямо в комнате, прикрывшись от спящих сокурсников первой в жизни сферой, «Ведьмовской шабаш» Струится тёмная магия, сексуальная энергия фонтаном, кровь брызжит природные силы взбудоражены, цветы растут невиданные, травы по пояс, да все колдовские, вода в ручьях зелёная, в прудах мутные омыты крутятся. Сила рекой течёт, сумрак курчит не успевая переварить «Гуляй, ведьма, купайся в запретных слоях сокрытых, которые тебе раньше и не снились» виски хохот, пляски дикие, людишки, что в сети попались, да капли выжаты. Несколько дней им ходить, как в воду опущенном. Им сумеречный мир назад ничего не вернёт, он не иные. И тут боевые маги, воины света из Первопрестольной. И как только в такую глухомань забрались, как выследили до да знаки сторожевые обошли, ведьмы в рассыпную, кого ловят, кого нет, кого... Подоспевшие тёмные прикрывают, А которые сами сдаются, А вось светлые пощадят. Сумрак уже не урчит, а тихо стонет, В него ещё и светлая магия Хрустальным водопадом. Всё, что в амулетах и жезлах собрано, С опытом накоплено, Ничего светлым не жалко, Сегодня их ночь. А к утру тишина мёртвая, Только солнце по небу ходит, На проплешину в лесу удивлённо поглядывает. И в следующее полнолуние, через полгода, и через десять лет, Люди еще не пришли, а иные, кормившие сумрак, ушли, обесточив его наглухо. «Никита! Дин, что это с ним?» «Это что-то знакомое. Две участливые девушки и беспомощный парень, только не сидящий на скамейке, а привалившийся спиной к забору». Никита помотал головой, отвел в сторону чужие руки, с которых тихо струился свет, и закрыл глаза, прогоняя липкую тень. «Все в порядке, Диана. Я сейчас». Где-то рядом играла музыка, заливисто лаяла собака, а с соседней улицы доносился дразнящий аромат жарящегося шашлыка. — Ох, ничего себе! — Никита потер глаза и посмотрел на взволнованных спутниц. — И как это вы отважились туда сунуться, дозорные? — Служба, — фыркнула Маруся. — Ты как, отдышался? — Угу. Никита оттолкнулся от забора. «Пошли!» «Здесь иным делать нечего. Не ходите сюда еще лет тридцать, ни поодиночке, ни вдвоем. И никого выше шестого уровня не пускайте». «Почему?» — спросила Маруся, пристроившись слева от него. «Сумрак получал во время шабаша запредельное количество силы», — сказал Никита, шагая между охотницами. А потом разом ее лишился, когда ведьм с места согнали. Слои словно омертвели и склеились от голода». «Иным здесь плохо, потому что мы не можем не взаимодействовать с сумраком. Когда мы входим туда, мы открыты еще сильнее, чем обычно. А людям нехорошо, потому что они не отдают энергию. Она их переполняет. Их ауры как будто перегреваются. Помнишь Диана предыдущих хозяев, у которых давление подскакивало?» Диана, шагавшая справа, молча кивнула. «И у нашей Лидушки, как она сюда съездит, так выкидыш», — добавила Маруся, многозначительно посмотрев на напарницу. «А Галине это здесь хорошо, потому что она неизлечимо больна», — продолжил Никита. «В любом другом месте она тает на глазах из-за того, что стремительно теряет силу, утекающую в разрывы ауры. А на этом пятачке сумрак ее практически не впитывает. Те крохи, что туда капают, даже для смертельно больного несущественная потеря». «Но мы с Дианкой зашли на верхний слой, и ты зашел», — воскликнула Маруся. «А верхний слой уже открыт», — ответила за Никиту Диана. «Энергетическая субстанция понемножку восстанавливается благодаря тому, что вокруг люди. Если бы они еще на зиму все оставались и на неделе в город не уезжали, сумрак бы ожил быстрее». «Да, Никита?» «Да. Я думаю, что если бы тут дачи сто лет назад появились, не было бы у нас с вами сегодня никаких приключений», — улыбнулся Никита остановился и захлопал себя по карманам в поисках ключей от машины. Арендованный «Хюндай» приветливо моргнул фарами. «Диана, ты с кем, со мной?» — спросил Сурнин, открыв дверцу. «Нет, спасибо, я с Марусей. У нас еще несколько подозрительных адресов осталось». «Конечно», — подтвердила Таня, моргнув глазом. «Три штуки». Никита, занятый своими мыслями, не заметил подвоха. Он уселся на водительское сиденье, опустил стекло и махнул рукой обеим. «Спасибо, дозорный!» — хором попрощались охотницы. «Сказал, никого туда не пускать, а сам?» «И поля вероятности не разворачиваются», — вздохнула Диана, глядя вслед отъехавшей машине. «Как он там один на дороге? Может, не надо было ему сейчас за руль, мань?» «Да ладно, Дин! Что ты как мать тереза в самом деле? Я косоруких водил на дороге за верстучую, этот нормально доедет». «И что меня дернуло сегодня с утра эту газетенку купить?» — задумчиво сказала Мария. «Сходила за сигаретами, ага». «Проверили, называется, несколько адресочков по-быстренькому». Она перевела взгляд на напарницу. Диана скрестила руки на груди и задумчиво покачала головой. «Знаешь, вот мы отложим до завтра, а там опять оврал какой-нибудь. Басаргин нас снова на Москву перекинет. А Лидушка возьмет, да и повесится», — тихо сказала она. «Не, ей духу не хватит», — уверенно заявила Мария. «Может, они без нас разберутся». «А право на вмешательство мы для тёмных прибережём». Она воинственно сдвинула брови. «Мань». «Так здесь как раз тот самый случай», — грустно улыбнулась Диана. «Им всем троим до лютой ненависти один шаг остался. Они по краю тьмы ходят, из последних сил держатся. Кто поможет, если не мы?» Галина Васильевна считает, что сыну жена всю жизнь сгубила, да ещё и бесплодной оказалась, из-за чего самой Галине теперь до внуков не дожить. Невестка думает, что свекровь её травит, По колдуньям пошла, спасибо, на Марфу нарвалась. И парень мечется между больной матерью и заплаканной женой, которую на скорой в гинекологию увозят. Ещё сопьётся. Вся семья во тьму, и нерождённый ребёнок туда же за мамой. «Надо её за ворота выманить», — решительно сказала Маруся, отбросив сомнения. «А Никите, наверное, лучше не говорить, что мы вернулись». «И мы не скажем, и он не спросит. Свекровь-невестка, роды-до-выкидыши это вообще не их дело», — уверенно заявила Диана. «Езжай, Марусь, пошуми, чтобы Галина выскочила. Я её до электрички провожу. Как раз на последнюю успеваем. Поедет домой в добром здравии». «А Лидушка?» «А с ней за нас Марфа поработала. Лидушке всего одну строчку из памяти вычеркнуть. Про то, что у свекрови в доме ничего есть нельзя». «Перестраховалась Марфуша Акимовна на всякий случай», — улыбнулась Диана. «Знаешь, Дианка», — сказала Маруся, усевшись на мотоцикл, — «Раз всё равно ночь пропала, давай потом к этой Марфе съездим, поговорим. Если она без всякой магии дерьмо с порога видит, может, сотрудничать будет. Секретная организация волшебников — это покруче, чем театр одного актёра. А в том районе у нас ни одного информатора». «Давай», — согласилась Диана, разворачивая в руках невесомый букет мерцающего цветного шёлка. «Ну что, начали?» Ворота дачного кооператива Маруся проскочила в сумраке. Через секунду... К изумлению задремавшего сторожа на затихающей улочке раздался оглушительный рев мотора, грохот и треск. — Ах, боже мой, что ж такое? — скинулась Галина Васильевна и, сетуя на пьяных полуношников, вышла из дома в ужасе, оглядывая поломанный заборчик и слетевшую с петель калитку, смявшую увядающие астры.